Глава 32. Севал. Лишь однажды в своей жизни я испытывал такую всепоглощающую ярость и ненависть. Но тогда я хотя бы мог отомстить. А что сейчас? Не имею возможности причинить ей даже маломальский вред. Все еще хуже. Я зависим от ее самочувствия. Кшарк. Провожая злобным взглядом фигуру, сидящую на огромном сером звере, я проклинал тот день, когда решил ей его подарить. Злость снова прорвалась наружу, и я зарычал, загребая руками мелкие камни. Силы силой сжал их в кулаках, чувствую, как они распарывают ладони. Но даже эта боль не могла меня успокоить. Сидя на коленях, я изо всех сил старался успокоить вырывающегося наружу зверя. Не хочу оборачиваться. Не сейчас. Это восемь лет назад я не умел себя контролировать, даже находясь под действием сыворотки. За это и загремел сюда. Слишком был молод и зол, не сдержался, а нужно было по одному убить тех мерзавцев. Да так, чтобы их следов никогда не нашли. Снова нахлынули воспоминания, от которых в тоске и боли защемило сердце. «Марианна. Моя милая Марианна, всегда и везде следовавшая по пятам. Самый близкий человек, готовы делить со мной маленькие радости сиротского приюта и большие горести взрослой жизни». Мой незаметный хвостик, вившийся всегда позади. Школа, военное училище, один отряд. Казалось, ей все было по силам, лишь бы оставаться рядом со мной. А я только трепал ее по голове, не замечая нежных чувств, которые она ко мне питала. Но однажды я словно прозрел. Увидел ее другими глазами и понял, что важнее ее никого нет. Она любила меня и принимала таким, как есть» мутантом, который даст ее сыновьям свои гены. Мой народ, живший сплоченно, всегда вызывал страх и неприязнь, Но никто не смел сказать им это в лицо. Мне же зачастую приходилось доносить свою правду до собеседника в драках. Сирота, без поддержки клана, я был слаб. Но каждый день пытался доказать себе обратное. Молодой, амбициозный, от меня ждали многого». В 25 я был уже главой отряда спецподразделения Независимого Содружества. Те сборы были первыми в моей практике, и я очень радовался. Они обещали стать интересными, мне хотелось умыть этих зазнаек с Галактического Союза. Мною владело приятное предвкушение, и казалось, что именно в этот момент жизнь наполнилась счастьем. Совсем скоро меня был готов принять один из крупнейших кланов мутантов. От них я узнал о своих корнях и теперь с радостью вступал в большую семью. Интересная работа наполняла силами, а рядом находилась любимая женщина. Все было слишком идеально. В тот день я забирал сделанную для нее на заказ ту свадебную серьгу. Никогда в жизни так не волновался. Все жены мутантов, не имея в крови генома и шхаров, носили их. Я тогда так до конца и не понял ее предназначения. Не успел подробнее расспросить в клане, знал ли, что когда-то давно ее придумали для определения безопасности избранницы, и пусть сейчас все проблемы решались проще, ритуал сохранился и остался важен. Но мои мечты треснули и рассыпались на части, как хрупкое стекло, когда в капсуле морга вместо нежной и ласковой Марианны меня ждал ее изуродованный труп. Ее еще не успели обработать». Я своим звериным чутьем, как наяву, видел, что с ней творили те пьяные ублюдки из Союза. В голове словно световая граната взорвалась, и больше я ничего не помню. Очнулся уже на корабле и долго не мог успокоиться. Зажатая в кулаке серьга вросла в трансформированную ладонь, и лишь на планете я смог вырезать ее оттуда. А эта дрянь посмела ее на себя нацепить, словно побрякушку. Нужно было убить ее. Голыми руками открутить ей голову, а потом утопить. С силой ударил кулаком о землю. Опять накатило ощущение приближающейся трансформации. Нет, нельзя. С шумом втягивал воздух через нос и медленно выдыхал через рот. А внутри бушевала адская смесь из чувств. Боль потери сплелась с ненавистью. Они растекались в груди, оставляя за собой осадок горечи и злости. Как она посмела так себя вести? Маленькая, эгоистичная гадина. Заперлась в своем мирке боли и думает, что ей все позволено? Нет. Я найду способ ей это показать. Но не сейчас. Время придет, а пока нужно успокоиться. И я дышал. Снова и снова погружался в потоки воздуха и чувствовал, как напряжение уходит. Хорошо. Еще немного. Вскоре я смог встать и поднять тело мира на руки, направился к лагерю. На подходе встретил хмурого Родстона, которому не пришлось ничего объяснять. Он молча принял из моих рук мира и ушел во вспомогательные пещеры. А я словно в бреду добрался до своих комнат, сел за стол и уронил на него голову. Мне нужно сосредоточиться и подумать. Но голова гудела, как после взрыва, а эмоции никак не отпускали разум. Все пошло наперекосяк. У меня была такая возможность, но со смертью мира она испарилась. Что там между ними произошло? Неужели Жак напал на Ренору? А мира? Что ему там понадобилось? Спасал? Или сам полез к этой полоумной? Я не питал иллюзий относительно добродетели этого парня. Он слишком многое повидал, чтобы сохранить радужный взгляд на мир. И вряд ли я мог что-то в нем изменить в лучшую сторону. Но я по-своему любил этого непутевого парня и старался дать ему все, что мог. Но какой из меня отец? И как среди воров и убийц воспитать кого-то достойного? Я пытался. По крайней мере, всеми силами сохранял ему жизнь и не давал впутываться в неприятности. Не уберег. Такой молодой. Сколько всего у него еще могло быть? Я бы помог. А он бы помог всей планете». Горечь потери щипала глаза, ее зло, протер их ладонями. Почему она дала зверю убить его? Не видела? Но ведь она была так близко. Хотела сделать больно мне? Вспомнил ее горящий ненавистью и торжеством взгляд. Хотела. И еще как. Какая же бездушная тварь. При воспоминании о ней снова ощутил на себе невидимый поводок, который все сильнее натягивался. Хоть она и дала мне свободу, я по-прежнему чувствовал ее на расстоянии. Ведь понял, что происходит неладное. Нужно было сразу мчаться к ней. Опоздал Кшарк. Вскочил и прошелся по комнате. С трудом отбросил эмоции и начал размышлять. Нельзя упускать такой шанс. На орбите висит корабль, и я могу на нем улететь. Кровная клятва отцу Рин заставляла меня забрать отсюда и ее. «Сейчас мне очень хотелось бросить эту дрянь здесь, чтобы получила то, что заслужила. Но я не мог. У меня еще осталась честь офицера, и я не нарушу своего слова. Вывезу ее и выкину на первой же станции. Дальше сама справится. Но что делать мне? Замены мира нет. Он был единственным совершеннолетним ребенком на планете. Следующие по старшинству живут в доме Маквола. Ровану шестнадцать, а Эндарис младше его на полгода. Подойдут оба, но придется ждать. А это ненадежно. С планетой за два года может случиться всякое. Есть еще один вариант, хотя у меня слишком мало ресурсов для воплощения его в жизнь. Но я готов и к нему. Шансы небольшие, но это хоть что-то». Снова заболела в груди и накатила злость на Ренору. «Но куда она убежала?» А я тоже дурак, зачем отпустил? Нужно было попытаться ее задержать, поговорить. Тяжело выдохнул и пошел собирать вещи. Попрощаюсь с Мира и поеду ее искать, несмотря на боль, растекающуюся от невыполненного приказа держаться от нее на расстоянии.